Глава третья. Из желтого кирпича. Едва мы уединились, грянула буря. Сильная рука схватила меня за плечо и шваркнула о стену. Какой же он сильный. Или я такой слабый. Хозяин предплечьем вдавил мое горло и что-то тихое и яростно выговаривал мне. Знал бы он, что все его речи утекают впустую. Ну, как впустую? Я стоял ни жив, ни мертв. Неужели убьет? — металась в голове единственная мысль. Я тогда не знал, что хозяин был последним человеком во всем дворце, которому нужна была моя смерть. Пока же я вяло трепыхался и пытался нащупать левой рукой хоть что-то годное под определение тяжелый, тупой предмет. В этот момент из-за занавески появилась женщина. Та самая, грустная и молчаливая, со странной прической, закутанная в ткани. Она тихо вскрикнула, кинулась к нам, ухватила моего угнетателя за локоть, что-то непрерывно вереща неприятным, натреснутым голосом. Хозяин обернулся, рыкнул и зло оттолкнул тетку от себя. «Да это же моя мать!» – озорила меня вдруг. «Вернее, мать этого!» Женщине было очень страшно. Она излучала страх, но все же кинулась защищать свое несчастное чадо. Как могла. Сейчас женщина сидела на полу с растрепавшимися волосами. Она разревелась, тихо поскуливала и тянула руку к нам, что-то прося у мужчины. «Ну, понятно, что просит. Осознал я, кривясь от боли в горле. За кровиночку родную». «Ох, женщина, плачьте жальче, я уже на пределе». Слезы матери проняли хозяина. Он опустил взгляд, что-то пробурчал грубо, потом ухватил меня за плечи и швырнул куда-то себе за спину. Естественно, я не удержал равновесие, рухнул прямо на свою недоруку. Тело пронзила боль. Что ж, болевые ощущения ко мне тоже вернулись. Пока я потерял ушибленную куриную лапу, хозяин подошел к женщине, И сжал в крепкой горсти ее спутанные волосы. Повернул лицом к себе и начал что-то выговаривать. Периодически тыча в меня толстым пальцем. Непонятно. Я старательно смотрел вниз и в сторону, следуя неписанному кодексу бета-обезьяны. Я император. Мать моя тоже, наверное, императрица. Вон и подле трона стояла. Но что-то моя корона тут мало значит. И кто тогда этот мудила, что позволяет себе трепать мать владыки на его же моих глазах? Как мне реагировать? Гневаться? Кликнуть стражу? Кстати, тот генерал Глыба вряд ли пляшет под дудку хозяина. Я бы кликнул эту чертову стражу, больно уж сейчас меня бесил хозяин. Да не знал, как это сделать. Меж тем злый день закончил выговаривать и толкнул женщину в мою сторону. Рыдающая и до ужаса некрасивая в этом состоянии мать даже не встала. Она поползла ко мне на четвереньках, села рядышком и начала что-то говорить срывающимся голосом. Говорила, говорила, сглатывала слезы, поглаживала мое колено, убеждала, словно нужно было ребенку укол поставить. Как комарик укусит и все, а потом я тебе мороженку куплю. Женщина, да вы хоть целый час уговариваете, вздохнул я. Не понимаю я ни слова. И рад бы помочь, да никак. Я, конечно, лукавил. Мне прекрасно было известно, что просила у меня мамаша. И чего добивался хозяин. Всего лишь сказать «Вема» вместо «Намо». Просто согласиться на что-то, чего очень хотел этот мужик. На пару с наглым носочом. Всего лишь. Но ведь у этого, да, наверняка будут последствия. Черт его знает какие, это даже не вопрос про пики точеные. Тут все может оказаться намного страшнее. И я печёнкой чуял, что ответил правильно. Печенкой и в переносном, и в прямом смыслах. Все-таки телу доверился, когда ответ выбирал. «Хозяин злой». Он наверняка хочет что-то плохое, и давать ему это нельзя. Только вот с другой стороны, я в его власти. Не знаю, насколько, но он явно не в первый раз орет на своего императора. Швыряет его, как кутенка. Может быть, разумнее уступить? Всегда приятно, когда тебе мешают сделать сложный выбор. Да, это не спасение. Принятие решения всего лишь откладывается. Но кто не любит отложить неприятное на потом? Вот и я вздохнул с облегчением, когда в комнату снова вверглось чудовище. Мой давишний медработник был не один, а сразу с четырьмя подельниками. Те тоже были в масках, правда, заметно попроще. По старой доброй традиции местного здравоохранения, они энергично окуривали все вокруг дымком из плошек. Зато скала к медбратьям не полагалось. Это была прерогатива старшего. Рекомый старший, что-то напивая и нетерпеливо припрыгивая, устремился ко мне, ухватил за здоровую руку и резко поднял на ноги. Все пятерка меня принялись окуривать под заунывные песенки. Хозяин лезть в происходящее не стал. Я понял, что у местного клира тоже есть своя власть, куда даже мой персональный деспот лезть не решается. Шаманыши поправили на мне все одеяния и украшения и снова куда-то повели. Знакомые коридоры, знакомый зал. Но меня ведут дальше. Нестерпимый яркий свет ударил меня по истомленным сумраком глазам. Я впервые в этом мире вышел под жаркое тропическое солнце. Встал, закрылся было ладонью, но один из шаманышей быстро отдернул мою руку. Они уже взяли меня в коробочку и подвели к еще одному трону. Я жадно овертел головой, оглядывая новый мир. Справа от меня это был юг, кучками налепленные глинобитные серо-желтые домики, которые плавно уходили в гору. Слева, соответственно, на севере, такие же домики плавно спускались к неширокой мутной реке. Все это перемежалось изогнутыми кусками полей и огородиков, пучков деревьев. Типичная деревня, вплетающая свою плоть в окружающую местность. А прямо передо мной находилась небольшая желтая площадь, на которой бушевала толпа. Они окружали площадь неровным кругом сотни-две, если не три. В основном мужчины, но имелись в толпе и женщины, и дети. Все смуглые, черноволосые, все едва одетые. Дети вообще мельтешили под ногами взрослых, голые и босые. Полюбуйся, Величество, твои подданные съязвили из-за двери. Зрелище и впрямь не вдохновляющее. С другой стороны, для меня сейчас главное, чтобы эта толпа меня не убила. Может, рукой им помахать? Я даже попытался дернуть правой рукой, по привычке забыв, что я калека. А пока вспоминал это, уже одумался. Мало ли чего эти люди от меня ждут. Может, им тут хлеб нужен. Или права гражданские. А мои махания для толпы станут, что красная тряпка быку. Сдержался. Сел на выносной трон, предоставив событиям идти своим чередом. Народ, кстати, мое появление оставил без особого внимания. Ни одного чепчика в воздухе я не увидел. Я вообще точно император?» Оказалось, толпа ждала жрецов. Медработник с подельниками оставили меня сидеть на камне, а сами рванули в центр площади. Уже не сдерживая себя, все это шапито начало прыгать и плясать, окуривать народ и петь песни во всю глотку. В толпе хит подхватили, и вскоре площадь гудела одним неровным хором. не нестройно, но я вынужден был признать, Птичий и лягушачий язык моих подданных для пения весьма подходящ. Медработник периодически выскакивал на периферию площади к самым людям и что-то восторженно кричал. Я только теперь заметил, что толпа стояла не одним сплошным кольцом, а несколькими кучками. Посчитал шесть кучек, не считая дворцовой челяди, что столпилась подле моего величества. В кучках царила иерархия, в центре стояла старичье, одетая побогаче, а вокруг уже разновозрастное отребье. Детвора летала электронами по стихийным орбитам, детям пофиг на иерархию. Знаете, все происходившее во дворце еще можно было посчитать дурным сном, каким-то театром абсурда, который вертелся вокруг моей персоны. Но вот тут я увидел жизнь, настоящую, текущую своим чередом. Люди жили тут до меня, строили свои ласточкины гнезда, окучивали огородики, Раздавали поджопники расшалившимся детям. Вот пришли на своего амператора глянуть. Потом дальше пойдут жить. Кашу кислогорькую варить, забор поднавливать, передники стирать. Это была реальность. Тут уже ничего не попишешь. И я в ней. Остается только смириться с этим фактом. Глаза мои слегка увлажнились от непрошенной рефлексии. «Хватит ныть», — зло одернул я сам себя. «Как будто и так непонятно». Зажмурился, выжал слезки жалости к себе и с нарочитым тщанием уставился на площадь. Там шоу развивалось. Случилось, по-видимому, то, чего очень ждали многие. В центр двинулся седой, частично лысый мужчина с посохом, скорее даже дед. Кучка, от которой он отделился, разразилась радостными криками. Шаманыши тут же окружили его и давай окуривать в восемь рук и медработник тут как тут кричит чего-то громче общих песнопений радуется и народ подзуживает смотрю а с другой стороны еще один человек в круг выходит сделал два решительных шага резко остановился кулаки сжимает нервно на свою кучку зло косится. странно его кстати толпа встретила нерадостным а -а, а а скорее изумленным о, -о, -о, о медработник оживился заметался между обоими добровольцами То в небо руки тянет, то на двух славных парней указывает, то кругом проводит, указуя на мой славный народ. Ничего не понятно, но действительно очень интересно. Добровольцев подвели в самый центр. И тут второй, выглядевший явно помоложе, что-то гневно заорал. Прямо на старика. Руками замахал. И даже толкнул его. Тот какое-то время терпел насилие, а потом как треснул молодого посохом. И, клянусь, началась драка. Молодой не выглядел суперменом, но я был уверен, что он тремя ударами старика опрокинет. Куда там? Двое сцепились с дикими зверями. Они били друг друга руками, ногами, впивались зубами в плоть, а толпа вокруг ликовала. Наконец дрочуны повалились на землю и стали кататься по площади. В итоге встал только один. Ожидаемо это оказался более молодой дикарь. Старик тяжело дышал, тощие ребра высоко вздымались. Периодически грудь его дергалась от бесшумных рыданий. «Ну, хоть жив!» — выдохнул я, не подозревая еще, что меня ожидает. Победитель яростно закричал, никому не обращаясь. Потом подошел к медработнику и протянул руку. Тот помахал своей дымокурней, а затем достал из-за пояса черный ребристый каменный нож. Вложил его в руку чемпиона и резко отскочил в сторону, закружился, завывая какую-то новую песнь. Я сжал каменные подлокотники и затаил дыхание. Неужели старика убьет? Но действие пошло по совершенно иному сценарию. Мужчина воткнул нож себе в грудь. Не очень глубоко, но основательно. А затем сделал длинный разрез наискось. Слева направо. Кожа на его груди раздалась в стороны, обнажив сочащееся мясо. По телу победителя густыми слезами потекла кровь. Живот постепенно начал окрашиваться красным. Я вжался в свой холодный трон. У него даже мускул на лице не дрогнул. Это было жутко и волнующе одновременно. Нехорошие предчувствия начали наполнять мой разум, но особо подумать мне не дали. Порезанный чемпион развернулся спиной ко мне и раскинул руки. Толпа с дальнего края площади быстро расступилась, и я увидел желтую дорогу. Прямая, как стрела, она уходила на восток. Наверное, единственная прямая в этом мире органичной естественной кривизны. настолько прямая, что я видел ее всю насквозь отянулась она метров на пятьсот. На другом конце дороги находилась Это была большая платформа, на которой покоилась платформа поменьше. Высоту их трудно определить отсюда, но она была не маленькая. На второй платформе стояло ярко раскрашенное здание. гадалки не ходи, это храм. А между тем, Все вокруг уставились на меня, кроме раненого чемпиона. Блин, я опять что-то делаю не так. Или не делаю. Ну, соберись, Михаил Николаевич, не будь дебилом, зубоскалили за дверями. Открылся путь к храму, и от тебя все чего-то ждут, сложи дважды два. Я встал. Надо идти. А как? Впереди чемпиона, позади. Может, чего-то говорить надо, дорогу указывать? Меня начало колотить от волнения. Кажется, это было заметно со стороны. Ладно, говорить ничего не буду, все равно не умею. Пойду медленно-медленно, может, по ситуации вырулю. Так оно и вышло. Едва я сделал шаг к желтой дороге, как все вокруг ожило, зашевелилось. Толпа по краю площади двинулась мне за спину, шаманыши окружили уже чемпиона и дали тому знак, что нужно идти. А вот жрец-медработник пристроился ко мне. Уж не знаю, так всегда полагается, или опытный служитель культа догадался, что я могу учидить, и решил подстраховать. Он бесновался поодаль, завывал песни, но я не решился подражать. Все равно не получится, только спалюсь. Шел по возможности величественно, глядя строго перед собой. Иногда косился под ноги, где на чистых желтых кирпичах все чаще появлялись почти черные капли крови. Платформы оказались высокими, каждая почти с мой рост. Наверх вела крутая лесенка по которой поднялись уже только семь человек. Чемпион с шаманышами и я с медработником. На первой платформе моему взору предстала какая-то странная конструкция. Это был алтарь, но какой-то непростой, непонятного функционала. К моему ужасу, вскоре мне все наглядно объяснили. Через две крепкие деревянные рамы перекинули несколько веревок. Все их привязали к ногам чемпиона, который уже лег на камень. Медработник в это время неприметными толчками направил меня туда, где мне, видимо, положено стоять, а именно за алтарь. Шаманыши разбежались по обе стороны, ухватились за веревки, так что чемпион повис в воздухе вниз головой. Его руки были крепко привязаны к телу. Верховный жрец снял с алтаря широкую глиняную чашу и поставил на камень платформы, А дальше началось ужасное. Медработник что-то увлеченно проорал оставшейся внизу толпе. Потом выхватил нож и всадил его в тело чемпиона. Тело жертвы! Уже можно не прятаться от страшной истины. Подвешенный застонал от боли, но пересилил себя и начал что-то напевать. Молился. Что он просил у богов? Спасение? Смерти? Верховный жрец стряхнул в чашу капли крови с ножа и снова ударил. Все это происходило буквально в полутора метрах от меня. Кровь отлила от лица, в животе возникла пугающая тяжесть, мне стало так плохо, что хотелось спрятаться. Медработник резал без злобы и ярости, жертва встречала удары с радостью, но на моих глазах убивали человека. И для всех это было нормально. Толпа внизу любовалась струйками крови, которые начали капать в чашу, она радовалась стойкости чемпиона. Чудовище, еле слышно, бормотал я, не в силах закричать, остановить этот кошмар. «Хренов император!» Я пропустил момент, когда жрец убрал нож. Пританцовывая, он прошел за алтарь и достал. Формой, узорами. Это было похоже на его вчерашнюю скалку, только больше, увесистее. К тому же вдоль нее торчала большая пластина черного блестящего камня с пугающими острыми рваными краями. Медработник широко помахал мега-скалкой перед толпой, которая взорвалась криками ликования. Нет, нет, нет, заметался ужас предчувствия в моей голове, но жрец, конечно, не услышал. Мощно замахнувшись, он изо всех сил рубанул своим орудием в основание черепа жертвы. Подвешенный мужчина оборвал свою полумолитву полуплач. Черный камень с первого раза перерубил позвоночник, но не всю шею. Голова качнулась к груди, но осталось висеть на коже и мышцах горла. Из обнажившейся шеи в чашу густо потекла кровь. Жрец рубанул снова. Еще раз. Еще. И оторванная голова покатилась вниз по ступенькам. Счастливые люди быстро подхватили ее и куда-то понесли. Кто-то мочил в крови ладони и мазал щеки красным. Некоторые подтирали капли бурой жидкости с камня. Меня трясло. Ноги почти не слушались меня. Хотелось прислониться к стенке, но вокруг ничего не было. Внутри все заледенело от ужаса. Как... Как можно сотворить такое и радоваться, словно дети? Я не попал в страшную сказку, это все происходило вокруг меня на самом деле. На самом деле только что был убит человек, затыкан ножом, зарублен топором. Нет, это точно не сказка. Сказки щекочут нервы, а здесь нервы просто разорваны в клочья. Я боялся шевельнуться, боялся упасть, боялся хоть чем-то выдать свое присутствие. Взгляд прикован к подвешенному телу, которое дергалось, разбрызгивая кровь из затрубленной шеи. И тут багровая рука схватила меня за плечо. Кровь застила мне глаза. Я вообще не видел, что снова все уставились на меня и чего-то ждут. Медработник уже пару раз окликнул оцепеневшего императора и, наконец, тронул за руку. И я резко уставился на него вытаращенными от ужаса глазами. Жрец даже осадил назад но потом снова взял меня за руку и потянул к телу и чаши. Что? Что он хочет? Я начал вяло выдергивать руку, но его хватка только окрепла. Шаман, видимо, был проницательным типом. Он явно чувствовал, что со мной происходит. Хотя и не мог догадаться о причинах такого странного поведения. Вывод медработник тоже сделал верный. Начал что-то мягкое, успокаивающее ворковать, поглаживать по плечу, но медленно, медленно по миллиметрам, подводил к треклятой чаше. Видимо, шутливая погоняла, что я ему дал, было не такой уж и шуткой. Человек в маске снова указал на чашу полную крови. Что-то произнес и указал на верхний ярус платформы. Я уже собрался затрясти головой и сдать назад, но тут воображение ярко показало мне, как я сам вешу вниз головой, как в меня раз за разом втыкают нож, а потом Слезы навернулись у меня на глазах, но я заставил себя сделать шаг и склонился над чашей. Обезглавленное тело, дергаясь, едва не касалось моей головы. Кровь капала на ноги, руки, тело, и я ощутил резкий и кислый запах, и вдруг понял, чем так странно пахла каша, которая меня почивали второй день. Желудок сжался, и я едва не пополнил сосуд иным содержимым. Отдышался. Протянул руки. «Стоп». «Руку! А как я этот сосуд одной рукой подниму? Он же на пол ведра!» Оказалось легко. Едва я коснулся ручки чаши, двое шаманыши тут же ухватились за выступы и подняли ее в воздух. Мне достаточно было лишь коснуться. Всей троицей мы синхронно развернулись и пошли вверх по второй лестнице, к храму. Впереди нас подвывал и приплясывал верховный жрец, снова веселый и довольный жизнью. Он первым подошел к зданию и распахнул створки ворот. Толпа внизу ахнула. Я же нет. Впереди был только полумрак. Мы вошли в тень. Внутренности храма оказались довольно просторными, шагов 10 в ширину, а в длину 15 или даже 20. Плохо было видно, к тому же сзади стояли какие-то перегородки, а в центре... Я даже замер. В центре лежал огромный каменный диск, высотой по колено и в диаметре метра три. Был он сложен из аккуратно подогнанных блоков и навскидку казался идеально круглым. Внешняя грань, обод, вся изрезана рисунками, смысл которых пока от меня ускользал. Но самое интересное, из центра этого диска, как из дыры, торчал змей, дракон, червь. Огромное изогнутое шахматным конем существо, с чешуей, шипами, клыками и прочими подобными атрибутами. На меня вылупились два огромных глаза но ни лап, ни крыльев. Фигура была вырезана из дерева, видимо, из цельного, причудливо изогнутого ствола и полностью покрыта желтой краской. Такое где облупилось, но идол все равно производил сильное впечатление. Вторая пара шаманышей закрыла двери храма изнутри, и вся честная компания простерлась ниц перед своим резным кумиром. Жрецы что-то пели синхронно, прихлопывая ладонями по полу. Пауза. Потом они снова немного попели, похлопали и замерли. Наконец раздосадованный медработник встал, с ворчанием подошел ко мне, схватил за здоровую ладонь и макнул ее прямо в кровь. Меня как удар тока пронзил. Кровь была еще теплая. Только что она текла в живом человеке, который ходил, говорил, о чем-то мечтал. Я взвыл, вызвав удивление у жреца. Тот постоял пару вдохов, Но затем продолжил начатое. Поднял мою ладонь и принялся мазать ею, как кистью, по пасти чудовища. Наконец отпустил и помахал руками. Давай сам, мол, придурок. И я дал. Это было ужасно. А что делать? Закусив губу, я раз за разом погружал руку в кровь и мазал, мазал эту прожорливую морду, требующую, чтобы его кормили человеческими жизнями. Руку жгло, как будто я вымазал ее ядом или гнилью. Начал оттирать ладонь о передник, не знаю, нарушал я что-то или нет, но мне было так мерзко, что я не мог себя заставить остановиться. Тер, тер, тер, даже не сразу заметил, что вся пятерка жрецов поднялась, отошла к выходу. Я двинулся было за ними, но медработник, уже убедившийся в моей непутевости, выставил ладонь, останавливая меня, а потом указал на центральную циновку перед идолом. На колени вставать? Я глянул на окровавленную пасть чудовища. Ну уж нет. Хоть меня, я перед этой тварью на колени вставать не буду. Нередко на людей, на которых давят обстоятельства, переломным фактором становится какая-нибудь совсем малозначимая мелочь. В своей практике я сталкивался с этим часто. Разъяснял пациентам механизм, учил разгружаться. А теперь вот сам. И мне совсем не хотелось разгружаться. Весь накопившийся протест прорвался, и я демонстративно уселся на циновку царственным задом. Вот так. Спина напряжена. Я чувствовал на себе взгляд пяти пар глаз. Ждал чего угодно, гневных криков или даже удара. Вместо этого на меня накатила волна света, сменившаяся тьмой. Они вышли из храма и заперли ворота. Я остался один в сумрачном зале, освещенном парой тусклых ламп. Все пропахло кровью, а сверху на меня алчно пялилась оскаленная пасть чудовища. «Меня что?» Навсегда здесь замуровали.